Василий Ракша. Пятно от кофе вместо названия. Читает Александр Хашабаев. Она лежала одна на скамейке рядом никого. Между нами были каких-то 50 м, аконный проём, пара кустов сирени и моя долбанная нерешительность. Где-то вдалика раскатился гул гром, напоминая о том, что дождь может добраться до нас в любую минуту. Чёрт. Мне бы ещё полчасика собраться с мыслями, допить остывший кофе и выбрать в конце концов, в чём выйти из дома. Но нетерпеливые тучи, готовые разлиться дождём, не оставляли шанса на долгие раздумья. Я не мог допустить того, чтобы она намокла. Знал бы, что приготовит мне этот день, не вставал бы вовсе. Но теперь всё. Куртка обняла плечи. Непривычно. Дверь податливо скрипнула, в нос ударил пыльный воздух подъезда. И я оказался за пределами квартиры, из которой не выходил 843 дня. Только не надо округлять глаза. У меня были свои причины. Да уж, представить, что мне придется выйти из своего мира именно в тот день, было попросту невозможно. Сами посудите. Проснулся я, как обычно, рано, в 8.07». Уведомления уже включились, и телефон горел какими-то ненужными напоминаниями. У кого-то мол день рождения, к полудню привезут еду, вышли обновления приложений. Ничего особенного. Это был четверг. Значит, до еженедельного субботнего разговора с тётей Леной ещё оставалось уймо времени. Она поначалу пыталась звонить чаще и нарушать расписание, но я просто не брал трубку. В субботу же, когда она приходила в разум и дозванивалась, она задавала самый нелепый вопрос на свете. Ванечка, я звонила, но тебя, видимо, не было дома, да? М-м, да. Что тут скажешь? Если бы я и вышел из дома, то мобильный телефон наверняка бы прихватил с собой. Он же мобильный. Его можно положить в карман, тёть Лен. Он для этого и создан, таким маленьким. Ладно. Я ей так не хамил. Просто проглатывал её неуместные предположения и типа интересовался тем, как у неё дела. Это неминуемо открывало ящик Пандоры бесконечных рассказов о дачных урожаях, новостей из мира эстрады и рапортов, как растут рассада на подоконнике, и моя двоюродная сестра Лиза. То она отрезала косу, то проколола нос. Это меня интересовало примерно так же, как способ размножения червей. Я терпеливо ждал, пока поток новостей иссякнет, и тёть Лена переходила к сути. В понедельник курьер привезёт 5 банок огурцов, 2 компота и 3 конфетюра вишнёвого, твоего любимого. Нет, тют Лен, предыдущее ещё не закончилось, можешь не присылать. Зависало где-то в телефонных проводах. перебиваемое утверждением, что мне нужно хорошо питаться. Моя капитуляция звучала как глухое угу, а во рту непроизвольно собиралась слюна, как только я представлял это сладкое вишневое варенье. И если соленье я еще ел, то конфитюр, будь он неладен, опротивил мне да нельзя. От одного взгляда на него у любого могла случиться гипергликемическая кома. А косточки... на хрена вообще делать варенье с косточками. Великолепный способ самоубийства. Есть вишнёвое варенье от тёти Лены. Я честно съедал целую ложку, морщился, ставил в дальний угол холодильника, и за время, пока я забывал, насколько же он приторный, конфитюр успевал засахариться, заплесневеть, скиснуть. Короче, успевал больше, чем многие из нас за целую жизнь. Как хорошо, что банки тёт Лены забирала обратно. Они круглые и стеклянные. И в этом было их проклятие, их неудобство и вредительство. Всё, что оставалось в моей квартире, я складывал максимально компактно. Любые картонные коробки, латки от еды, до да почти всё, что угодно, составлялось друг в друга и не мешало ни взгляду, ни свободе моих передвижений. Книги опять же. Их было достаточно много. Болки с ними потихоньку завоевывали все новые и новые стены. Но это меня не тревожило. Они были прямоугольными. Ровными. Аккуратными. А еще их можно было почитать. А вот банки... В общем, хорошо, что у нас с тетей Леной происходил обмен, иначе бы мне, наверное, пришлось вычеркнуть ее из жизни. Итак, утро было самым, что ни на есть, ординарным. Я дошел до ванной, принял душ... Зеркало, как всегда, запотело, и я привычным движением вытер полукруг на его поверхности от испарины. Мне бы очень хотелось, чтобы получающаяся арка напоминала мост или радугу, или что ещё она там может напоминать. Но в голову опять полезли навязчивые мысли о том дне. Дождь, дворники на ветровом стекле, удар. Чёрт с ним с этим прошлым. Утро было обычное. Прогнав не, кстати, подъехавшие воспоминания, я отбыл на кухню. Тостер выплюнул подгоревшие ломтики, кофеварка нацедила коричневой жижи. Всё как всегда. Покончив с завтраком, я разместился на подоконнике. Здесь я проводил утро, читал, иногда дремал, но всегда просыпался к 11:00 и начинал ждать. Не помню, честно говоря, когда я точно увидел того старикашку в первый раз. Но вот уже месяцев 8 ежедневно он приходил в этот сквер, присаживался на облезлую скамейку и доставал книгу. Он мне сразу показался странным, но я всё не мог понять почему. И как исследователь, выдвинувший теорию, я стал искать способы доказать моё предположение. Интуитивно я понимал, нет, знал, что гипотеза верна. Старик не в себе. Мне пришлось усовершенствовать инвентарь. В подмогу старенькому охотничьему биноклю был заказан телескоп. С тех пор от моего взгляда не должна была ускользнуть ни единая деталь в предмете изучения. Очень быстро я понял, в чём дело. В книге. Он читал одну и ту же книгу каждый день без исключений. Старик читал, а я смотрела из окна. Сколько считается дней нужно для формирования новой привычки? Двадцать один? Дед стал не просто привычкой. Он превратился в мою ежедневную рутину вместе со своей книжкой. Он приходил примерно в одно и то же время, а я уже сидел на подоконнике и ждал. Мне было любопытно. А вдруг не придет в среду, или, скажем, в воскресенье, Мне кажется, что по воскресеньям все старые люди обязательно куда-то ещё ходят: на почту там или в гости. Но мой поднадзорный был точен как куранты. Он и книжка оказывались на скамейке под сиренью в любой день недели, в любую погоду. Одежда менялась, а книга нет. Старик садился на лавку, доставал бумажное издание и впивался взглядом в его содержимое. Ну а я в телескоп. Единственное, что я мог разглядеть, это цвет обложки. Надписи на ней были то ли выцветшие, то ли теснённые, но ни единая буква не давала себя прочитать. Только пятно на бледно-зелёном фоне, предположительно от кофе. Старик смеялся, плакал, вытирал нос и громко сморкался в клетчатый платок. А когда книга захлопывалась, он ловко прятал её от моих глаз. Линз бинокля и лупы телескопа в глубине сумки почтальона. Стервец, как будто сознательно. В моей жизни никогда не было места спорту и азартным играм. И то и другое мне заменила задача выяснить, что читает этот сопливый дед. Я был уверен, что рано или поздно он даст осечку, и я наконец разгляжу название книги и сразу закажу себе такую же. Она же прямоугольная, и ей найдется место на одной из полок. Надо только выждать подходящий момент. И он настал. Старик куда-то делся. Только что сидел и смеялся, и вместо того, чтобы чихнуть или сморкнуться, он просто пропал. Ну что тут подумаешь? За чаем, наверное, ушел, или в аптеку. А книга-то вон лежит себе, ждет его возвращения. И я жду». Прошло 5 минут, 6, 7. Стрелка часов, наверное, уже накалилась от моего пристального внимания, но деда всё не было. Через полчаса ожидания стало ясно: книга, оставленная, конечно, лицевой стороной вниз, забыта владельцем. Это значило только одно: мой выход неизбежен. А чёрные тучи, приближавшиеся к скверу, придавали мне ускорения. Чёрт бы побрал этого забывчивого пенсионера. Предыдущие пару с чем-то лет мне за пределами квартиры ничего не было нужно. Гулять я никогда не любил, встречаться ни с кем не хотелось, а бесцельно перемещаться по городу только время терять. Да и потом, там вирусы всякие, бродячие собаки, гололёд, люди, машины эти бешеные. Дома спокойнее. В подъезде, слава богам, никого не было. Железная дверь открылась с писком домофона иычно хлопнула, возвращённая на место доводчиком. Звуки эти были до того непривычны моим ушам, что я от неожиданности закрыл их ладонями. Убедившись, что они в прошлом, я уверенно зашагал к скверу. Какое счастье, что на улице был полдень. На тротуарах никого, да и машин на проезжей части было немного. В воздухе висел майский И на секунду я прикрыл веки и вдохнул его ароматы полной грудью. В голове успело промелькнуть: разве каждый из предыдущих 24 маев пах так же? Низкий гул клаксона выбил из меня тягу к риторическим вопросам. Ресницы распахнулись, а я машинально отпрыгнул с асфальта на мощёный паребрик. Дыхание застыло на вдохе. Внутри всё парализовало от испуга. Поэтому на недовольный крик «Смотри, куда прешь, идиот!» ответить я не смог. В то мгновение я вообще не смог бы не только ничего сказать, но и пошевелиться. В памяти вспыхнуло то, что я старался забыть все эти годы. Та ночь на пригородном шоссе. От резкого света в глаза скрежута металла о металл до омерзительного запаха гари. Во рту железный привкус. В ушах гул. Он не проходит, как бы старательно я ни пытался от него избавиться, и даже почти получилось. А тут на тебе, бетономешалка. Выпрямив кое-как дыхание, я повторил про себя детскую считалочку раз 10, не меньше, и стало легче. Я всегда так делал, когда хотел отвлечься или переключиться. Её срифмованные слова произносились в голове не моим голосом. Это был мягкий папин шёпот. Каждый раз, когда я его слышал, машинально начинал улыбаться. Жаль, что он был таким немногословным. Считалочка это всё, что я запомнил его голосом. Я дождался, пока все машины пересекут мой путь, чтобы снова не допустить такой же оплошности. И глаз я больше не закрою до возвращения домой. Только заберу её и сразу обратно. Сердце пыталось выпрыгнуть из груди. В висках стучала кровь. И головокружение усиливалось с каждым шагом к ней, разгадке. В сквер я влетел как заведённый оловянный солдатик и резко остановился. Не понял. Я обернулся и нащупал взглядом свой дом, своё окно, свою кухню. Голова медленно прочертила пунктирную линию и кивнула подбородком в истёртые доски скамейки. На них ничего не было. В смысле Где книга? Мне пришлось подойти к скамейке и схватиться за её спинку. Ноги еле держали туловище. Туловище едва справлялось с шеей, а последняя будто пыталась избавиться от своей вечной ноши, внезапно потяжелевшей и ставшей, по моим ощущениям, квадратной. Три тяжёлых вздоха помогли чуть-чуть спасти ситуацию. Я оторвался от кованой спинки, выпрямил спину и получил в нее глухой удар. «Молодой человек, вы не это ищете?» Я медленно развернулся и уставился на старика. Потом осознал, что рот открыт, как на приеме у стоматолога, и приложил усилие, чтобы схлопнуть челюсти. Он поправил очки на переносице и наклонил голову немного на бок. Мои глаза зашарили по покрошившейся брусчатке, но, кажется, продолжали напоминать савины, а в горле пересохло и даже заныло. Пульс подскочил до показателей спринтеров на Олимпийских играх, а мысли бились в голове с ещё большей скоростью. Прошу прощения, если ошибся. Книга, на которую я, вероятно, уставился как умолишённый, оказалась прижатой к его вязаной жилетке. Мой взгляд прыгал со старческого лица на книгу и обратно. Все, что я помимо этого мог делать, это глотать подступающую слюну и почему-то пыхтеть. «Простите, вы не мой, наверное», проговорил дед, как мне показалось сочувственно. Я вновь поднял взгляд на деда. В голове вдруг прояснилось. Виски отпустила скованность. Я снова сглотнул слюну и... И приготовился было кивнуть, как почувствовал резкий холод между лопатками. Вместо кивка из моих полуоткрытых губ выскочило что-то непечатное, да до того громко, что прикидываться лишённым дара речи было бы некультурно. Лишён я был дара думать, вероятно, раз решился на эту долбанную авантюру. Казалось бы, ну что мне с того, что он читает эту книгу? Каждый день читает Одно и то же. Просто странный дед. Просто какая-то книжка. Какого хрена я попёрся узнавать, что на ней написано? Мама всегда говорила мне, что моё навязчивое любопытство до добра не доведёт. Говорила всегда, за исключением последних 843 дней и ещё нескольких, их точное количество я не помню. Когда родителей не стало, тогда на мокром загородном шоссе Я думал, что и любопытство мое улетело в кювет, и там осталось, погребенное под обломками легковушки. Видимо, и в этом я тоже ошибался. Слишком много ошибок для одного дня, Иван. А вы не тот юноша из квартиры на первом этаже? Старик зыркнул на меня, и я по инерции посмотрел назад. Туда, на свои окна. Шея вернула голову обратно, а взгляд на деда. Горло ещё не успело избавиться от нагрянувшей сухости, да и язык отказывался подчиняться, поэтому я ограничился тем, что поводил подбородком из стороны в сторону, довольно интенсивно для убедительности. Слишком много вопросов, дедушка. Мой собеседник кивнул и улыбнулся. В его зрачках читалось что-то трудноразличимое, но если бы мне дали перевести эти мысли, То среди расшифровки точно было бы не верю. Я опустил голову, изображая то ли покорность, то ли поклон, не знаю точно, и наконец выдавил из себя: "Хорошего вечера". Мои ноги понесли меня назад, туда за сирень к дороге, а оттуда к дому. Шагов через 10 я всё же остановился, чувствовал на спине его взгляд. Чуть помедлив, я глубоко втянул в воздух Развернулся и, не давая себе права передумать, подошёл обратно к старику и выпалил: "Как она называется? Я был прав". Конечно, он смотрел на меня всё это время. Но как только услышал мой вопрос, тут же спрятал взгляд, точнее, упёрся им в книгу, в обложку, на которой всё-таки не было ни одной буквы, только круглое коричневое пятно. "Боюсь, я не смогу ответить на ваш вопрос, юноша". Мои руки автоматически разъехались в стороны, я моргнул медленно несколько раз, не дыша и прохрипел: "Почему?" Он коротко оторвал взгляд от книги, и мне показалось, что его глаза мокро сверкнули. Дед предложил присесть на скамейку, сам занял на ней своё место, а я сослался на то, что очень тороплюсь, и, продолжая стоять, махнул в сторону дома, чуть не выдав свою ложь. Впрочем, он, наверное, уже раскусил меня. Вы правы, молодой человек. Дождь скоро начнётся. Хай я тут со своими историями. Вступайте, а то ещё промокнете. День тяжёлых вздохов продолжался. Я двинулся в сторону дома, направив одну ногу к дороге и даже перенёс было на неё вес, но остановил себя. Любопытство, мама, всё-таки взяло верх. де, как всегда, права. Мы сидели на скамейке. Я, дед, а в его руках зелёная книжка. По моим плечам, которые обнимала куртка, по растрёпанным волосам и коленкам били капли. По старику тоже. Сколько мы просидели, я не помню. Час или два. И знаете, я был благодарен тучам. Наверное, если бы их капли не тарабанили по нам обоим, мне было бы крайне неловко прятать слезы. А так, будто просто дождь. Старика звали Лев. Лев Валентинович. Он сразу попросил не использовать отчество, уж не знаю, что ему в нем не нравилось. А у книги названия не было. Только то самое круглое пятно от кофе. Он довольно долго рассказывал о своей книге. дочери Алисе. И по его описанию, это была очень интересная девушка. Она тоже любила читать и даже немного писала в стол, так чтобы никто не видел. А потом голос Льва дрогнул, и я по инерции посмотрел на него. Тот ком, что стоял в моём горле, казалось, полезет из меня вон, поэтому я быстро отвёл взгляд. Она пропала. Её искали полиция, волонтёры с собаками, кто только не искал. Я тоже, конечно. Но нашёл только эту книгу, на неё стали. И знаете что, Иван? Я повернул влажный, типа от дождя, подбородок к кольву. Она как будто вернулась и теперь навсегда со мной. Говорит со мной из этих страниц. Сирень в тот год цвела очень долго, пышно, А гроздья её были категорически ароматными. Помню этот запах так, словно чувствую его каждую секунду. Сладкий, приторный запах. Наверное, так могли бы пахнуть духи Алисы. Наверняка они так и пахли. Всяко приятнее, чем запах гари из-под капота. С разрешения Льва я отксерокопировал его книжку и заказал в типографии один экземпляр. Первым делом, когда её мне доставили, я налил в блюдце свежего кофе и очень аккуратно окунул в него донышко кружки. Теперь наши экземпляры выглядели идентично. Я не читал её каждый день как лев, но иногда листал, особенно в те моменты, когда мне было грустно. В ней было, наверное, больше ошибок, чем страниц, но обращать внимание на них я себе не позволял. Я вспоминал слова льва и улыбался. Смешной старик, хитреуг. Заставил меня выйти из дома. Однажды он всё-таки признался, что давно заметил мою слежку и всё думал, как выманить меня на улицу. Мол, сложно не обратить внимания на телескоп, торчащий из форточки. Поэтому книгу Лев оставил на скамейке намеренно. Но я его, конечно, не виню. Он сделал что-то невероятное. Нет, он не избавил меня от всех моих страхов. Но помог понять что-то очень важное. Родителей, к сожалению, не вернуть. Память не стереть. Но помнить можно и что-то хорошее. Считалочку с шепотом папы, например. Или лучистые глаза мамы, рассекретившие мой план пойти покурить за гаражом с ребятами. Книжка Алисы была лишь началом. Сегодня я вышел от психоаналитика И убедился в том, что мой путь только начинается. Вы бы слышали голос тёти Лены, когда я сказал, что сам приеду за банками с вишнёвым конфитюром, тем, который с косточками.